Глава пятая Элеонора долго раздумывала, идти ей к Шварцвальдам или не стоит. Гости будут все больше того пошиба, после визита которых хозяйки пересчитывают столовое серебро. Да и праздник какой-то странный. Барону милостиво возвращают его исконную собственность. Чему тут радоваться? А тут еще Костров. Судя по тому, что он спрашивал о ней у их партийного активиста Шуродов Галюка, вечно ошивающегося в горкоме, интерес его не угас. Теперь весь госпиталь знает, что Элеонора вводит знакомство с партийными бонзами, а это совсем нехорошо. Те, кого она уважает, получили повод ее презирать, а остальные завидовать. С другой стороны, Саша... Ее наставница и подруга, и, похоже, единственный близкий человек на этом свете, ведь архангельские уехали. Разве правильно отталкивать ее из-за неподобающих знакомств? Допустим, она не придет. Саша ее, конечно, простит, но прежней открытости между ними уже не будет. Если уж на то пошло, аристократический мирок частью которого она себя считает, тоже не очень-то привечает ее. После отъезда Ксении Михайловны с Петром Ивановичем она не получила ни одного приглашения. Все как раньше. Без красоты, состояния и связей она никому не интересна. — Ты сама виновата, — сразу возразила себе Элеонора. Ни с кем не сблизилась. С девушками тебе было скучно, а молодые люди — Да, они тебя не замечали, так ведь ты и не старалась их привлечь. Смирись с тем, что ты больше сестра милосердия, нежели аристократка, и не чуждайся таких же сестер, как ты сама. И только она решила идти, даже связала в подарок прелестную накидку для кресла, как Саша внезапно навестила ее сама. Вид у старшей подруги был понурый и слегка виноватый. — Как хорошо, что ты пришла, — улыбнулась Элеонора. — Располагайся, будем пить чай. — Нет, спасибо. Саша крутила в руках свою модную шляпку, переделанную, очевидно, из старого котелка барона. Даже в голодные времена эта женщина ухитрялась выглядеть элегантно. Частью благодаря природной грации А в основном за счет умелых рук и изобретательности. Элеонора, увы, была совершенно лишена этого дара. Аккуратность вот главная характеристика ее внешнего облика. Чем же мне тебя угостить? Ничего не надо. Я по делу. Хотела сказать, как неудобно, замялась Саша, но все равно придется. В общем, Элечка, если ты решила не ходить к нам, так и не ходи, я пойму. Нет, что ты? Элеонора была очень тронута. Я наоборот, приду и прошу тебя не обижаться на мой снобизм, что ли? Саша поморщилась, как от зубной боли, и опустилась на стул, безжалостно комкая шляпку. Дело не в тебе. Я так и знала, что ты передумаешь, верное сердечко. Просто, ладно, ты все равно бы узнала. Твой бывший жених сошелся с этой Катькой, и она притащит его с собой. А вам, как я понимаю, встречаться не с руки. Сначала Элеонора подумала, что ослышалась. Потом, что Саша ошиблась и считает ее бывшим женихом кого-то другого. — Ты хочешь сказать, Алексей Ланской ухаживает за товарищем Катериной? Саша засмеялась. Во всяком случае он с ней живет. А уж ухаживает ли, я не знаю. Эта пошлая шуточка очень больно ударила Элеонору. — Да нет, это не может быть правдой. Просто смешно. — Русский офицер и эта большевичка с мрачными глазами. Люди из разных миров. Не переживай, я думаю, это любовь ненадолго. Катька у нас сторонница свободных отношений, хотя в наше время это называлось иначе, едко сказала Саша. Постоянно лекции читает девчонкам, мол, раньше они были рабынями рабов. А теперь гуляй сколько хочешь. Но знаешь ли, революция революцией, а себя соблюдать тоже надо. Стало так тоскливо слушать эту убогую мораль. Элеонора невольно подумала, на какой тонкой нитке держалось ее счастье. И если бы они не пошли к Архангельским в тот вечер, Алексей не узнал бы Катерину. Не влюбился бы в нее. Да полно! Разве это любовь? Просто она открыла ему глаза на то, что с женщинами, возможно, гораздо более приятные и менее обременительные отношения, чем брак. Если бы не тот вечер, Алексей бы женился на ней, и она стала бы счастливой новобрачной. Но как долго продлилось бы это счастье? Слава Богу, что все получилось именно так. Если человеку суждено предать себя, пусть он сделает это как можно раньше. Саша, ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы предполагать, будто я способна устроить скандал, верно? Ну а для этой дамы, если я правильно понимаю суть свободных отношений, Провести вечер с бывшей возлюбленной своего любовника тоже не составит труда. Саша вымученно улыбнулась. — Так-то оно так, но все же не хотелось бы ее злить. Она для нас очень нужный человек. — А я нет? — засмеялась Элеонора. — Ты тоже, но пойми правильно, ты своя, родная, а она та еще штучка. В партии чуть ли не с детства, героиня гражданской войны. Вроде бы должность скромная, всего лишь порторка института, но она что-то вроде богини у своих большевиков. Дверь ногой открывает в любые кабинеты. Сама понимаешь, очень не хочется злить такую фигуру. Вдруг сам Ланской что-нибудь отчебучит, когда увидит вас вместе. Уверенности-то в нем нет, после всего, что он намутил. — Хорошо, я не приду, — быстро оборвала Элеонора. От Сашеных пошлостей у нее начала кружиться голова. — Давай, моя дорогая, все же попьем чаю. У тяжелых и радостных дней есть одно общее свойство. Они проходят. Время бежало в хлопотах и заботах. И только увидев пожелтевшие листья на деревьях, Элеонора поняла, что лето прошло. У нее почти не было времени грустить. В мае началось наступление Белой армии на Петроград, и поначалу казалось, что падение большевиков неизбежно. Все замерли в ожидании. В аристократических кругах только и было разговоров о победе Юденича. Элеонора же сутки напролет проводила в госпитале. Его мощностей не хватало для помощи всем раненым. Доктора в буквальном смысле жили на работе. Неунывающего Калинина забрали на передовую. Хирургов не хватало, поэтому Элеонору определили в гнойную операционную. Вообще, гнойная и чистая хирургия – это как христианство и ислам. Нельзя исповедовать и то, и другое. Хотя суть одна и та же. Врач, вскрывший гнойник или обработавший гнойную рану, временно становится парией и не может появиться в чистой операционной до следующего дня. При полном штате хирурги обычно работали попеременно, то в чистом, то в гнойном отделении, не пересекаясь. Ну а когда она служила в подвижном госпитале, большинство больных отправлялось в тыл до того, как у них начинались нагноения. А если все-таки до этого доходило, то ими занимались в конце дня, когда была сделана вся остальная работа. Теперь, когда все силы были брошены на прием раненых и больных, Элеонору посчитали достаточно опытным специалистом, чтобы она управлялась в гнойной операционной без врача. Она чистила страшные раны, промывала раздутые воспалительным процессом культи, удаляла гниющие участки мышц и костей, стараясь не слышать стонов раненых и не смотреть им в лицо, а в голове крутилась мысль. Неужели стоит платить такую цену? Неужели все это нужно? Пусть бы не было никакого наступления, никакого подвига и святого дела, лишь бы все эти юноши были живы и здоровы. Она совсем не думала о том, что это бойцы Красной Армии, враги, люди, стоящие на стороне зла. Они были просто ее пациентами и Леонора всей душой сочувствовала им. Правда, иногда у нее просыпалась совесть. Ах, не здесь она сейчас должна быть, не отсиживаться во вражеском тылу, а помогать тем, кто воюет за правое дело. Ведь линия фронта совсем близко, нужно пробираться к своим. Но какие-то непонятные ей самой соображения удерживали ее от этого шага. Это была не трусость, нет. Может быть, женский стыд или чувство ответственности за свой родной операционный блок. Если она уедет, все развалится. Это совершенно точно. Мешала и родственная обязанность перед Ксенией Михайловной. В положенный срок архангельские вернулись из Англии, чрезвычайно удивив всех. Шварцвальды были шокированы, а Барон так и вовсе расстроен. Неужели он недостаточно ясно дал понять Петру Ивановичу, что тот ничем не обязан ему за поручительство? Петр Иванович говорил, что все равно не смог бы жить на чужбине. И, собственно, когда же быть патриотом, как не в тяжелую для родины годину, что главное не общественный строй, а земля и люди? Элеонора подумала и решила, что тоже не смогла бы жить в эмиграции. Они делали вид, что все хорошо, и бодрились, но у обоих был потухший взгляд людей, утративших надежду. Особенно плох был Петр Иванович. Ксения держалась службой и светской жизнью. Она, как и прежде, была стержнем их маленького островка, оставшегося от прежнего мира, наносила визиты принимала, взбадривала отчаявшихся, подкармливала голодных и прочее. Именно она нашла для Элеонора дело, позволившее той не чувствовать себя дезертиром. Некоторым раненым офицерам удавалось перейти линию фронта и добраться до жен и матерей, но обратиться за медицинской помощью им было некуда, Врачи теперь обязали сообщать в ЧК обо всех случаях огнестрельных ран. И бесполезно было протестовать против этого позорного правила, придуманного полицейскими властями еще во времена Парижской коммуны. Умолчавший об огнестрельной ране неизвестного происхождения рисковал головой. Пострадавшие офицеры находились дома на нелегальном положении. И Элеонора ходила в эти семьи якобы в гости, а на самом деле обрабатывать раны. И Ксения Михайловна, даже в такое тяжелое время, пекущаяся о приличиях, ходила вместе с ней, а потом приноровилась и сама стала очень ловко делать несложные перевязки, когда Элеонора не успевала всех обойти. Наверное, это была их родовая черта. В горе Загонять себя работой до бесчувствия. А Петр Иванович после службы приходил домой и покорно ждал свою половину из тайных рейдов милосердия, как он это называл. Лицо его, прежде доброе, но волевое, теперь словно обмякло. Он выглядел растерянным ребенком. Как-то Элеонора забежала к ним, когда Ксении Михайловны не было дома, и поразилась, насколько дядя стал беспомощным. Он хотел угостить ее чаем, но не смог даже разжечь примус. Начал искать заварку и на полпути забыл, что ищет. Элеонора задержалась возле комода, на котором стояли большие фотографии Лизы и девочек. Петр Иванович перехватил ее взгляд. «Если бы ты знала, как я их люблю!» — воскликнул он с такой силой, что у Элеоноры сжалось сердце. Вдруг собственные переживания насчет Ланского показались ей фальшивыми, словно ненастоящими. Разве можно сравнивать ее детскую истерику с горем родителей, навеки разлученных с дочерью и внучками? Как не стыдно ей было думать, что у нее самое горькое горе на земле, погружаться в бездну отчаяния только из-за того, что ее сказочные фантазии не сбылись. Однако, строго сказала себе Элеонора, ты влюбилась в прекрасного рыцаря, а грешила с обычным мужчиной из плоти и крови, к тому же, кажется, под лицом. Тоска по Алексею вдруг прошла уступив место гораздо более мучительному чувству, чувству стыда. Как могла она грешить, решив, что ей позволено больше, чем другим? Любовь не искупает позор. Благодаря Ланскому она стала падшей женщиной. Нельзя больше лукавить перед самой собой. Пора назвать вещи своими именами. Она грешница, а за то, что считала себя выше греха, Грешница вдвойне, теперь ей могут помочь только самые лучшие помощники человека — труд и молитва. После того, как Саша переехала к Шварцвальду, у архангельских появился новый сосед. «Кто бы вы думали? Костров!» Леонора оторопела, увидев его в общей кухне по-домашнему. С белоснежным вафельным полотенцем на шее и взъерошенными мокрыми волосами. Увидев ее растерянность, Костров внезапно быстро улыбнулся ей, сверкнув острыми татарскими глазами, так не подходящими его широкому спокойному лицу. Элеонора вдруг все поняла о нем и перестала бояться. Ты мне нравишься, сказала эта улыбка, и я вижу, что тоже тебе нравлюсь. Хоть ты не хочешь это знать. Не волнуйся, я не буду ничего портить. Для архангельских это было гораздо лучше. Один именитый сосед, чем парочка пролетарских семейств, с их вечно пьяными отцами, горластыми хозяйками и невоспитанными детьми. Сергей Антонович был человек культурный и приятный в общежитии, а главное, его почти не бывало дома. Ни Архангельские, ни Элеонора все лето не встречались с Сашей. Хотелось бы думать, что виной тому колоссальная занятость на службе, но все знали, что это не так. Саша явно сторонилась Петра Ивановича с супругой. Казалось бы, возвращением из Англии они доказали свою благонадежность и преданность Родине. Но, возможно, она боялась, что Петр Иванович снова о чем-нибудь попросит барона. Или женским чутьем понимала, что чем полнее она отлучит мужа от прежних знакомств, тем лучше он адаптируется в новой среде. Леоноре почему-то было противно идти к подруге. Ах, нельзя быть баронессой и одновременно лебезить перед всяким сбродом. Да и не в этом дело. Просто Саша одним своим видом Напоминала об истории с возвращением Алексея, которая с течением времени казалась ей все более некрасивой. Но судьба почему-то никак не давала ей выпутаться из этой истории. Наступил июнь. Белая армия стояла под лугой и гатчиной. До Петрограда было рукой подать. Каждый день ждали решительного рывка и перемены участи всей страны а Элеонора с тоской думала о том, какими кровопролитными будут уличные бои. Шварцвальд носился по всему городу, разворачивая госпитали и вакапункты. Побывав у них в госпитале, Элеонора едва узнала в этом стремительном и резком человеке добродушного барона. Степенный Знаменский бегал за ним, как мальчик, не понимая его отрывистых вопросов. Зато для Элеоноры это не составило ни малейшего труда. Отвечала она также лапидарно, поэтому для сторонних слушателей их диалог казался бредом сумасшедших. В сутки до двадцати одновременно четыре. Материал неделя при максимальной. Боевых единиц шесть и восемь. Медикаменты. Сутки при максимальной. Всем не хватает. Хлороформом не обеспечу. За спиртом пришлете курьера в управление под вашу личную ответственность. Поняла. Николай Васильевич ничем не показал, что знаком с Элеонорой и даже испытывает к ней некоторую слабость. Это Элеоноре очень понравилось, как и то, что барон не стал произносить никаких вдохновляющих речей. Он собрал коллектив и все уже настроились слушать про грядущую победу шуродов галюк организовал жиденькую овацию, но речь шварцвальда продолжалась ровно пять минут при начале боевых действий в городе сказал барон опытные врачи направляются на сортировку пострадавших в перевязочных кабинетах разворачиваются операционные для легко раненых терапевты ассистируют на операциях, а опытные сестры дают наркоз, пока таковой имеется. Очень сухо призвал всех не бояться и носить повязки с красным крестом. Пострадавший видит, к кому ему обратиться. А потом во всех армиях докторов стараются щадить и не убивают без крайней необходимости. И самое главное, — сказал Шварцвальд в заключении, — ни при каких обстоятельствах не поддаваться панике. Знаете, паникеры — первые кандидаты под расстрел. В общем, Элеоноре понравилось, как работает барон. В прежние времена она его плохо знала, но считала неким свадебным генералом и думала, что он занимает свой пост не за истинные заслуги а только лишь потому, что его род финансировал строительство института и датировал его вплоть до семнадцатого года. Впрочем, институт до революции работал как часы. Барону просто негде было проявить свой талант организатора.